Жюльен искренне восхищался князем. Чего бы он ни дал, чтобы обладать его насмешливостью. Разговор между двумя друзьями длился бесконечно. Каразов был в восхищении. Никогда еще ни один француз не слушал его так долго. «Итак, я дошел наконец до того», — говорил себе князь в восторге. что меня слушают, когда я читаю моим учителям наставления. «Мы с вами условились», — говорил он Жульену в десятый раз. не тени страсти, когда вы будете говорить с молодой красавицей, дочерью чулочного торговца в присутствии госпожи де Дюбуа. Напротив, в письмах выражайте самую пламенную страсть. Читать хорошо написанное любовное письмо — высочайшее наслаждение для ханжи. Это для нее минута передышки. Здесь она не играет комедию. Она слушает свое сердце. Итак, пишите по два письма в день. — Никогда, никогда! — воскликнул Жюльен в отчаянии. — Я скорее готов дать себе истолочь в ступке, чем сочинить три фразы. Я превратился в труп, мой милый. Ничего путного не ждите от меня. Предоставьте мне умереть на краю дороги. А кто вам говорит о сочинении фраз? В моем дорожном Нессесере находится шесть томов образцовых любовных писем. Здесь есть на всякий женский нрав и для самых высоких добродетелей. Разве Калийский не ухаживал в Ричмонд-Террасе, знаете, в лие от Лондона, за самой хорошенькой квакершей в Англии? Жюльен чувствовал себя менее несчастным, когда он в два часа ночи просился со своим другом. На следующий день князь позвал переписчика. Два дня спустя Жульен обладал пятьюдесятью тремя любовными письмами, тщательно пронумерованными и предназначавшимися для самой суровой и мрачной добродетели. — Пятьдесят четвертого письма нет, — сказал князь, — ибо Калискова выставили. — Но не все ли вам равно, если дочь чулочного фабриканта прогонит вас? раз вы хотите подействовать только на сердце госпожи де Дюбуа». Друзья ежедневно катались верхом. Князь был в восторге от Жульена. Не зная, чем выразить ему свою внезапную симпатию, он в конце концов предложил ему посватать одной из своих кузин, богатую московскую наследницу. «Женившись, — прибавил он, — вы, благодаря моим связям и вашему ордену, Через два года будете уже полковником. — Но ведь этот орден пожалован мне не Наполеоном, — сказал Жюльен. — Что ж такое? — возразил князь. — Разве не Наполеон создал его? Он еще считается первым орденом в Европе. Жюльен чуть не согласился на его предложение, но он должен был еще вернуться к знатной особе. Расставаясь с Корозовым, он обещал ему писать.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 Но я буду смотреть в ее прекрасные глаза, столь напоминающие мне те, которые меня любили больше всего на свете. Она иностранка, мне придется наблюдать новый нрав. Я безумец, я гублю себя. Я должен следовать советам друга и не полагаться на самого себя».